Глава 9. Вот что мне известно о жемчужных жизнях. 1. Они содержат густую жидкость, которая, если смешать её со своей кровью, немедленно останавливает все процессы старения и роста. 2. Если повторить процедуру с другой жемчужиной, старение начнётся снова. Вот так. Это, пожалуй, всё, что я знаю и что знает мама. Отца должен признаться, я почти не помню, хотя мама всё о нём рассказала. За тысячу лет я успел послушать эти истории много раз, но они мне никогда не надоедали. Порой воспоминания об отце почти реальны: смутный образ высокого блондина, запах просмалённых корабельных канатов, ощущение страха во время шторма. Но всё же эти воспоминания не вполне чёткие. Они кажутся тонкими